3.7. Евангельский Иоанн Креститель и вот эти два епископа XII века, Леон и Феодор во Владимиро-Суздальской Руси. При Андрее Боголюбском с 1159 по 69 годы разворачивается бурная история вот этих двух епископов, Ростовского Леона и Суздальского Феодора. Не исключено, что оба они являются отражениями Иоанна Крестителя. Вкратце суть дела такова: Андрей Боголюбский решил перенести духовную метрополию из Киева, Царьграда, во Владимир, то есть во Владимир-Суздальскую Русь, с юга на север, из прежней столицы империи в её новую столицу. Такой исключительно серьёзный и вполне естественный для великого правителя шаг вызвал большие последствия. Вспыхнула борьба Хорончин сообщает: сей великий князь думал учредить митрополью во Владимире, но патриарх Царьградский отказал ему в этом, желая оставить Киевского митрополита единственным в России. С времён Владимира Святого до Георгия Долгорукова мир и тишина царствовали в недрах российской благословенной церкви. Обращает на себя внимание, что Андрей Боголюбский обосновывает необходимость переноса церковной митрополии из э, вот такого якобы Киева во Владимир с ссылкой на святое крещение Руси. Так что здесь всплывает важное событие крещение, связываемое, согласно церковной традиции, в первую очередь именно с Иоанном Крестителем. В ветхом обряд крещения говорится так: "Боснословный Никон, лед примечание. Мы видим, что кромзину это всё не нравится. Рассказывает, что в 1160 году Андрей, созвав князей и бояр, говорил им: "Град сей Владимир, созда святый и блаженный великий князь" про святивый всю русскую землю святым крещением ныне же хащу босий град обновите метрополь ею да будет великое княжение и глава всем кстати как мы покажем далее известная история крещения Руси святым Владимиром равноапостольным в конце будто бы 10 века тоже вероятно является частичным отражением деятельности Иоанна Крестителя из 12 века смотрите приложение 2 Итак, после длительного спокойствия в церкви в середине XII века равновесие нарушилось. Как мы теперь начинаем понимать, нарушилось именно потому, что Андрей Христос начал в середине XII века серьёзные преобразования в церкви. Но согласно Евангелиям, перед Иисусом Христом некоторые церковные нововведения были начаты его предшественником, предтечей, Иоанном Крестителем. Следует ожидать, что на страницах русской истории такая ситуация тоже должна отразиться. Наш прогноз сбывается. Летописи сообщают о несколько странной ереси, будто бы двух епископов, Леона и Феодора, напрямую участвующих в упомянутых событиях. Истории Леона и Феодора тесно переплетаются. Мне искречено, что один и тот же выдающийся церковный деятель той далёкой эпохи раздавился на страницах позднейших русских летописей на двух персонажей. Между прочим, имя Феодор означает попросту тео плюс дар, божий дар, то есть является описательным и, кстати, уважительным. Отношение же романовских летописцев или редакторов к Леону Феодору напротив и явно отрицательное. Карамзин сообщает: при великом же князе Боголюбском открылась первая ересь в нашем отечестве. Важное по мнению тогдашних христиан, ростовский епископион, изгнанный народом за его корыстолюбие и грабёж, утверждал, что ни в какие господские праздники, где не должно есть мяса. Новый епископ Суздальский Феодор в присутствии великого князя опровергал Леона, который решился искать суда в Греции. Послы киевский Андриев, Переславский и Черниговский отправились вслед за ним, и в ставке императора Мануила Че с великим благоговением слушали, как свидетель болгарский Адриан улечал Леона в заблуждение. Император думал, согласно с Адрианом, но Леон противоречил, и столь дерзко, что вельможи греческие схватили нескромного еретика и хотели утопить в реке. Митрополит российский и Черниговский епископ Антоний держались мнения Леонова, Че. Сие странное прение несколько лет волновало умы и совесть людей простодушных. И далее описано. Того же лета, в 1159 году, выгноша ростовцы и суждальцы Леона епископа Че. Леон в 1164 году завел ересь. По-видимому, недаром летопись подчеркивает, что мятежного и нескромного епископа Леона хотели утопить в реке. Описанная в Евангелиях деятельность Иоанна Крестителя тесно связана с водой, с крещением в реке. Далее подчёркивается противостояние иретика Леона и власти. Примерно то же самое говорят и Евангелия об Иоанне Крестителе, вызвавшем возмущение правящего дома. Иоанн Креститель был казнён. Впрочем, о кончине епископа Леона данных нет. Сказано лишь, что его собирались утопить в реке. Обратимся теперь к истории епископа Феодора, в которой в соответствии с Иоанном Крестителем проступает ярче. Карамзин пишет: "Гораздо удивительнее и важнее то, что летописцы рассказывают нам о другом ростовском епископе. Великий князь Андрей Бюрыевский, признав монаха Феодора достойным святительского сана, посылал его ставиться в Киев. Но Феодор, уже приняв на себя звание епископа, не хотел ехать к митрополиту". Всего мало, будучи корыстолюб и злобин, он омучил людей в подвластных епископу сёлах, иноков и гуминов, священников, даже распинал некоторых, выжигал глаза, резал языки, чья. Князь терпел изверга, довольствуясь, может быть, одними угрозами. Ещё более тем озлоблённый лжепастырь вздумал наконец запереть все церкви во Владимире и взял от них ключи. Народ волновался. Великий князь, не свергнув Феодора, предал его на суд митрополиту, который велел отрезать ему язык, отсечь правую руку и выколоть глаза. Ибо сей еретик, чья злословил Богоматерь. Более того, тот оттищ сообщает, что на самом деле Феодору отрубили голову. Митрополит, писано, осудил его как богохульника и велел ему язык урезать, очи и торкнуть и руку правую, а потом голову отсечь. И прокляли его собором, а книги, написанные им на торге пред народом, сожгли. Перед нами может быть сильно искажённая история, известная также и по Евангелиям. Рим 3:24. Иоанн Креститель тоже описывается в них как суровый монах, непреклонно выступающий с обличением царя Ирода и его жены Иродиады. На страницах Романовских летописей яростные обвинения Иоанна Крестителя против Иродиады превратились в вот такое злословие богоматери. Как Иоанну Крестителю, так и монаху-епископу Феодору отрубают голову. Русские летописи рисуют здесь картину какой-то большой религиозной смуты, связанной с именем сурового монаха Феодора, то есть, вероятно, Иоанна Крестителя. Ясно видно, что русский правитель сначала относится с уважением к монаху Феодору или Божьей ему дару. Известно следующее. Андрей Боголюбский признавал Феодора достойным сана епископского, заключая из слов древнего летописца: "Писана князю же о нём добромыслищу и добра ему хотящу". А также и хотя прежде князь его весьма любил, за него с Нестором и митрополитом враждовал, но слышав в народе великое на него раптание и многие за э, тяжкие обиды жалобы, послал в Ростов на казнь. Почти то же самое говорят и Евангелия о первоначальной позиции царя Ирода к Иоанну Крестителю. Царь уважает Иоанна и прислушивается к его словам. Однако потом ситуация на Руси меняется, и великий князь не свергает лжепастыря Феодора и предает его на суд митрополита. Опять-таки здесь проглядывает известный евангельский сюжет. Царь Ирод, сломленный требованиями жены, вынужден заключить несгибаемого и бесстрашного Иоанна Крестителя в тюрьму, а потом отдаёт его палачам. Иоанну отрубают голову. Согласно некоторым русским летописям, монах-епископ Феодор тоже был казнён. Говорится так: Феодор, или как называли его в знак презрения Феодорец, мучил и князей, и бояр, и постельничих Андреевых, чьи все трепетали его, ибо он, писано, рыкал как лев, был величествен как дуб, язык имел чистый, велеречивый, мудрование казённое и прочее. Сего удивительного злодея взяли под стражу Майя 8-го 1169-го году. Никон лет. Из милости навязывает ему на шею жерновный камень и топит его в море. Напомним, что епископа Леона тоже собирались утопить в реке. По-видимому, и утопили.